Глава 14. Инна решила не только освежиться покупкой необходимых вещей, но и посмотреть окрестности. Еще после приключения в бане не очень хотелось видеть Рыжебородова. Один его вид напоминал, что она все же не устояла перед похабным искушением. Если во время сексуального откровения Инна получала странное страстное удовлетворение, то спустя час после того, как Рыжая Борода издал завершающий дикий стон, Инна начала чувствовать прямо противоположное. Подмывшись, еще раз окатив себя теплой водой, хорошенько поработав мягким полотенцем, и навернулась в комнату. Ей думала, что переживание долго не позволит уснуть. Но случилось обратное, Инна быстро и легко заснула, проспала всю ночь, не видя снов. Село было большим. Если составить что-то вроде таблицы, учитывающей не только численность населения, но и площадь, занятую этим населением, то село за него во второе место в округе, уступив лишь районному центру. Но тот, собственно, являлся городишкой, который в далекие годы занимался обслуживанием большого предприятия, которое благополучно развалилось в нынешние годы процветания Объединенной России, но все же оставило о себе память. в виде брошенных строений, уже лишенных металлической составляющей. Но даже без этого какой-нибудь неведомый режиссер мог бы использовать естественно образовавшиеся декорации для съемок фантастического фильма о неизвестных планетах, гоблинах и гуманоидах. По улице всего даже ходил автобус желтого цвета, довозивший бабушек из одного конца в другой, но нужно было знать расписание движения этого чуда, так что Инна, осматривая незнакомую ей жизнь, передвигалась пешком. благосухая погода способствовала променаду. Подкулачник разместил свое жилище далековато от импровизированного центра, где находилась главная остановка пригородных и междугородних маршрутов. Возле нее со временем образовался центр. Имея себе большой магазин, рядом несколько киосков, маленький рынок, предназначавшийся больше для общения бабулек продавцов чем для реальной коммерции. Не удовлетворившись ассортиментом товара, перебрав все, что только было возможно, и на все же сделала необходимые покупки. С тоской посмотрела на отъезжающую сторону родного города транзитный автобус и вышла на улицу. Немного постояла и тут же привлекла внимание любви обильного представителя кавказской национальности, который содержал один из киосков, в котором приготавливались шашлык, шаурма, предназначенные для пассажиров останавливающихся автобусов дальнего следования. «Девушка, иди сюда, какой кучный горячий шашлячок! Специально для тебя готовил всю душу в него влежу!» Разливался соловьем с характерным акцентом мужчина, с обильной черной щетиной на лице и заросшими волосом голыми руками. Инна поспешила ретироваться от неожиданного ухажера. Тот кричал ей вслед. «Девушка, ну куда ты? Не бойся, Рашиды здесь все знают!» На Инну не подействовали призывы Рашида, и через минуту она свернула на одну из примыкающих к центральному пятачку улочку. Но и здесь ее ждало разочарование в виде троих пьяных парней – В руках одного из них была трехлитровая банка с напитком, название которого Инна не знала. Тот, который держал банку, наглым образом указывал на нее пальцем. Один из его друзей с красным от выпитого лицом делал лицо, от которого до процесса изнасилования, ну, пара шагов. Третий мало чем отличался от второго, к тому же у него все время дергался правый глаз, делая лицо короткостриженного обрыгана зловещим. Инна, испытывая не нешуточный испуг, повернула обратно, предпочитая вновь встретиться с Рашидом, чем ближе познакомиться с местными обожателями. Впрочем, троица не собиралась так просто оставить Инну в покое. Они шли следом за ней, соблюдая прежнюю дистанцию. Тот, что имел дергающийся глаз, произносил гадкие звуки. «Ах, какая царца, просто обалдеть какая попка!» Эти слова убивали Инну, подмышки намокли от пота, а ноги двигались неуверенно, спотыкаясь об каждую неровность. Движение длилось недолго, и вновь появился радушный Рашид. Деревенские парни были позади. Появление Рашида начало успокаивать Инну, из двух зол всегда нужно выбирать меньшее. Но как раз в этот момент появилось третье. Рашид застыл в обозримой позе. Его зрачки двигались независимо от положения головы. Майка стала серой, киоск последовал за ней, и, как показалось, инний шашлык тоже окрасился в черно-белую палитру. И наглянулась назад. Трое ухарей, остановившись, пялились на ее задницу и пока что не замечали никаких метаморфоз вокруг себя, но им быстро напомнили об этом. Как черт из табакерки появилась черная машина до исторических времен. Она остановилась возле троицы, и из нее раздался нетерпящий возражение голос. «Откуда будете, недоделки?» Парни пытались что-то бурчать, но делали это неуверенно. До них начало доходить, что настал трагический момент явления к ним белой горячки, и то, что она явилась сразу к троим оболтусам, нисколько их не смущало. «Да местные мы просто вышли пройтись», — проговорил тот, что держал в руках банку, которая, кстати, имела наполнение не более чем наполовину. Из машины вышел человек, на голове которого была старомодная шляпа, толстоватое лицо дополнялось маленькими очками. «По домам давайте, пьяным нечего дядь бродить!» Сказал мужчина. И Инна подумала, что где-то видела этого человека. Она могла бы вспомнить. Но ответ ей напомнил никто иной, как оживший к этому моменту Рашид. «Лаврентий Павлович, прошу ко мне! Свежий горячий шашлык специально для вас! Такое счастье, Лаврентий Павлович!» Не замечая Инну, Рашид бросился к человеку в очках. Троица смотрела на Лаврентия Павловича, на машину, на Инну, на Рашина, ничего не понимая, а затем тот, что имел дергающийся глаз, произнес «Ну, мы пойдем». «Да, конечно, и как можно быстрее! И вижу еще, еще раз, пеняйте на себя!» — сказал Лаврентий Павлович. Перетянутый ремнями молодой парень в идеально подобранной форме открыл дверцу автомобиля перед тем, кто являлся Лаврентием Павловичем. Тот сел внутрь, и машина двинулась дальше. Инна оставалась на месте — Зато бесследно пропали трое аборигенов, и куда-то скрылся любезный Рашид. Оставался только черно-белый окрас. Вместе с ним каким-то онемевшими стали дома. Замолчали, прижав хвосты до этого тявкающие собаки. «Нужно идти», — думала Инна, и, с слыша с каждым шагом стук собственного сердца, двинулась к дому подкулачника. Весь ее путь выглядел так же, как и в его начале. Исключением были повылазившие из своих домов старухи, которые, очевидно, ничего не понимая, Смотрели по сторонам, делились впечатлением, и Инна два раза слышала скрипучий голос, произносивший «Вот и конец света, пожаловал Хоть фраза прозвучала одинаково на расстоянии в пять сотен метров, но Инна была уверена, что ее произнес один и тот же голос. Подойдя к особняку под кулачнику, Инна поняла, что лучше бы этого не делала. Утонувший в сером огромный дом затаился полным беззвучием. Возле массивных ворот, высота которых была почти три метра, Стояла та же машина, в которой совсем недавно проезжал Лаврентий Павлович. Только Инна не видела толстяка в характерной шляпе. Внутри сидел одинокий водитель. А возле калитки, что была проделана в огромных воротах стояли трое военных при оружии. Они с деловым видом покуривали папиросы. А тот, что был четвертым и главным, был хорошо знаком Инне. Это был никто иной, как господин Эфимози. Инна в своем сознании... По-прежнему называла этого человека господином, но что-то не увязывалось с этим словом, а слово «товарищ» не ложилось в ее понимание. Только тот, что пинал ногой калитку, все же был «товарищ». Иногда он оборачивался к своим коллегам, затем продолжал сотрясать округу звенящим звуком. Эхо от этого звука пронизывало застывший воздух. Звук уносился далеко, и, как казалось Инне, слишком быстро возвращался обратно, сливался с очередными ударами, на которые не было ответа. Инна прижалась к дереву. Еще ее прикрывал небольшой кустарник. Стучавшиеся в калитку находились к ней спиной. А когда мимолетно оборачивались, то не замечали ее присутствия. — Открывай дверь, и все равно придется! — кричал Эфимози. Тишина ответила ему вновь. — Открывай до мной! Снова кричал он. Инна вздрогнула, почувствовав присутствие рядом с собой человека. То ли она задумалась, а, скорее всего, была поглощена процессом вскрытия дверей неприступного особняка под кулачника, и поэтому не услышала, как рядом с ней оказался Архип Архипович. «Здравствуйте, милая девушка, мы с вами уже встречались, помните меня?» произнес слуха в интонации Архип Архипович. «Помню, конечно, вы меня испугали». Инна действительно выглядела испуганной. Нервно сжимала в руках ручки полиэтиленового пакета. «Я не обижу вас, моя хорошая, не можете попасть домой?» «Я правильно понял?» «Я не знаю, я здесь не живу, мы приехали в гости». Инна окончательно замялась, опустила глаза в землю. «Ничего страшного, мы прекрасно знаем, что вы в гостях», произнес Архип Архипович. У ины закружилась голова, все поплыло, затем исчезло, снова закрутилось, стало тяжело дышать, но тут же все восстановилось. Только, открыв глаза, Инна уже не видела товарища Ефимози. Пропали вместе с ним люди в военной форме. Зелень покрыла дерево. Она же появилась на огромных воротах Небо поползло голубым. Белые облака рисовали свои запутанные узоры. Рядом был знакомый старик. и Инна посмотрела на себя, на пакет, который на глазах расцвел алыми розами. «Девушка, с вами все хорошо. Мне кажется, что вы уснули или потеряли сознание». Обратился к ней старик. Улыбнулся, закурив сигарету. Им навстречу шел еще один мужчина приконных лет. Старик махнул рукой, снова посмотрел на Инну. «Сегодня в полночь товарищ Репейс посетит вас», — загадочно произнес старик. «Меня?» — испуганно переспросила Инна. «Нет, вас всех передайте остальным компаньонам», — сказал старик и снял кепку.